Глава третья. Звездолёт уже приготовился к старту. Члены команды сновали туда-сюда, занимая свои места. А капитан корабля начинал обратный отсчёт по динамикам. Я ускорила шаг и всё равно, несмотря на это, едва не опоздала. Старший техник уже кричал, махая пушистым хвостом из стороны в сторону. «Опять одних девок набрали», — сетовал Рырков, оглядывая своих подчинённых. Из десяти висов только трое были мужского пола, поэтому его негодование, с учетом намерений прекрасной половины, мне было понятно. Кому захочется иметь подчинение бездельниц? Ладно, ничего страшного. Сделаю из вас приличных висов. Итак, для тех, кто не в курсе, вот мои правила. Не опаздывать, не филонить, не симулировать. За незнание не бью а за нежелание учиться наказываю. Все за мной, котята. Кусимаола шумно сглотнула. Нам Кобзда. Вот же мышь. Значит, борца альфа-класса? Она не испугалась? А какого-то детка, да? В течение всей практики нам предстояло обслуживать и ремонтировать оружие, хорнеты, веспы и фальконы. Примечание. Хорнет. Транспортно-штурмовой летательный аппарат предназначен для полета в воздушном пространстве планет. Рассчитан на небольшую группу висов и транспортировку припасов. Весп. Маневренные маленькие боевые летательные аппараты, рассчитанные на двоих висов. Предназначен для полета в воздушном пространстве планет. Фалькон. Малый боевой летательный аппарат предназначен для полетов в безвоздушном пространстве. Я еще никогда с такими не сталкивалась. На курсах видела лишь на картинках в рамках общего развития. Нас готовили для гражданской работы. Обслуживание, ремонт, андроидов, роботов, машин и простой техники. Поэтому для меня, как для механика, такой опыт бесценен. Я даже улыбнулась, предвкушая тонны уникальной информации. Эльма, на удивление, тоже приободрилась насколько я могла судить по её ухмылке и болтающемуся хвосту. Заметив мой взгляд, соседка тут же поспешила пояснить. «Зачётная работа. Часто будем сталкиваться с авинарами. А значит, я всё же смогу найти удачную партию». Я закатила глаза. Кто бы сомневался, что эта мышь будет думать только об одном. Рырков выдал нам рабочие комбинезоны цеплящего жёлтого цвета с нашивками, ботинки и даже нижнее бельё. Потрогав всё, я пришла в восторг. Ультрасовременная, технологичная ткань. Отводит влагу, поддерживает оптимальную температуру тела, сама подстраивается под размер. Да, ВКУ — не бедная организация. Не раскатывай губу. Все шмотки потом придётся вернуть. И, как ты понимаешь, Комплекты не новые. Всё это кто-то носил до тебя. Поспешила осадить мой восторг Эльма. Ну, пахнут приятно. Пятен нет. Пожала я плечами и пошла переодеваться. А по мне, так могли бы и на новые раскошелиться. Носить то, что кто-то надевал до тебя, противно. Я не стала спорить и что-то говорить. Бесполезно. Кажется, это просто логика богачей, и балований судьбы. У меня вся одежда нужная, и другую я себе позволить не могла. Поэтому и сейчас никакого протеста это у меня не вызывало. Переодевшись, мы снова вернулись в трюм и начали заниматься работой. Нам предстояло переместить детали и оружие в мастерскую. Мы погрузили ящики на тележку и повезли по коридорам. Естественно, в напарнике мне досталась Эльма. Томатрианка за несколько часов общения начала меня изрядно утомлять. «И почему мы должны возить всякие тяжёлые штуки?» «Я, кажется, ноготь сломала и потянула спину». Ныла Эльма, словно и дня в жизни не работала. Мне тоже хотелось намного многое пожаловаться. У меня болели мышцы, подташнивала и кружилась голова. Но я молчала. Вряд ли я дождусь сочувствия от Эльмы. У мышки в голове одни парни, и, кажется, она всерьёз считает, что весь мир должен крутиться вокруг неё. Но такая уж она есть. Не думаю, что у нас получится стать хорошими друзьями, но я не отчаивалась. Когда мы проезжали мимо зала для тренировок, увидели спрингующихся висов. Некоторые из них щеголяли обнажёнными торсами. Эльма сразу пустила слюну. «Да что там Эльма?» Я тоже от впечатления запнулась. Парни присвистнули. «Дамы, присоединитесь?» Воскликнул один из них, подпрыгнул к поручню и поиграл мускулами. Я дернулась от неожиданности и мигом покраснела. Язык прилип к нёбу. Я даже сообразить не могла, что ответить. А соседка не стушевалась. «Не видишь, мы работаем». Пригласи вечерком, малыш. Кто знает, может, и соглашусь. Она повела хвостиком и толкнула тележку вперёд. Я же, потеряв опору, растянулась на полу, так как всё ещё пребывала в шоке. Это же надо. А Винар меньше, чем за секунду, перескочил с одного края зала до другого. И так глазами раздевал, улыбался. Послышался громкий, раскатистый смех. Джейкс, новенькая, кажется, поплыла. Что, детка, впечатлилась? Так что ноги не держит. Бугай уже перемахнул через ограду и протянул руку, предлагая помощь. Не надо. Простите. Заикаясь, пролепетала я. Быстро вскочила и поспешила к Эльме с тележкой, игнорируя помощь. Но меня не очень хотели отпускать. К Бугаю присоединился ещё один виз. Я запаниковала. Что делать? Что отвечать? Да мой опыт общения с парнями по пальцам пересчитать можно. Под бдительным контролем бабушки все кавалеры сами испарялись. Да и времени не хватало. На земле я работала и выживала. В пути учила язык. На линзусе проходила курсы и бегала по собеседованиям так что сейчас я сгорала от смущения. Зачем они надо мной издеваются? Видят же, что я простушка, что у меня нет браслета. Не зная, что предпринять, я просто поднырнула под выставленную руку и побежал за Эльмой. За спиной слышался смех и шепот. А новенькая ничего так. Экзотичная. И запах приятный. Чистый. Подметил кто-то, с лёгкими нотками восхищения в голосе. Я обернулась и поймала на себе хищный взгляд Авенара блондина По спине побежали мурашки. Но всё очарование момента развеял громкий рёв Рыркова. «Вертихвостки, а ну не отставать! Я вас ждать до облысения не собираюсь. Берин, ты бы гонял своих получше, чтобы днём не отвлекали моих работников». А то оружие чинить будете себе сами. Мы с Эльмой мигом припустили. Откуда только силы взялись. Нежелание получить выговор от начальства творит чудеса. Эй, почему ты меня не подождала? Могла бы помочь. Бросила меня там одну. На растерзание этим гадам. Укорила я Эльму, когда маленько успокоилась. Сама виновата. Нечего было глазеть. Тем более, что сама вопила, что они заинтересованы в шашнях. Или уже поменяла своё мнение, увидев Джейкоса?» — упрекнула в ответ таматрианка. От удивления я потеряла дар речи. Брови сами собой поползли вверх, а челюсть отвисла. Она меня упрекала? Завидовала тому, что меня окружили парни и обсмеяли? «Ты серьёзно?» Сжав кулаки, выпалила я. Так чего сама не грохнулась там перед всеми кверху задом? Ты что думаешь, я специально? Эльма поправила комбинезон, отвела взгляд и пожала плечами. Вот и поговорили. Вот и подружились, называется. Я выдохнула и постаралась просто не обращать внимания на Томатрианку. В конце концов, это всего лишь работа и я с мышью не останусь навечно. Служба шла своим чередом. Мы сортировали детали, а потом под чётким руководством Рыркова начали осматривать оружие псиоников. Я даже не заметила, как наступил обед, так меня увлёк этот процесс. Эльма, не разговаривавшая со мной несколько часов, неожиданно подхватила меня под локоть, а потом, как ни в чём не бывало, защебетала. «Я такая голодная!» что готова съесть целую кастрюлю каши. Пойдём скорее». Я не знала, как реагировать. Что вообще-то матерянке от меня нужно? У неё же полно знакомых. И стоит ли мне с ней продолжать общаться? Простить? Ну уж нет. Друзьями мы точно после такого не станем. Но и смысла таить обиду не видела. Нам ещё работать и жить в одной комнате. Решила сделать вид, что ничего не было, и общаться по мере необходимости. Но доверять этой вертихвостке — ни за что. «Стоит подождать и остальных. Заодно познакомимся», — предложила я. Эльма сморщила носик в знак протеста, насмекнув, что в таком случае ей придётся идти одной, отступила. «Только полдня прошло, а у меня уже глаза болят», — посетовали парни, выходя из мастерской. «О, девчонки, вы нас ждёте?» — удивились они. «Да». Кера предложила пойти всем вместе в столовую, поесть, пообщаться и познакомиться. «Работать нам предстоит долго, и будет лучше, если мы узнаем друг друга». «Мы не против», — согласились парни. Следом вышли девчонки, и мы всей горьбой пошли в столовую. Она находилась на втором этаже, недалеко от учебных классов. Естественно. Путь лежал мимо тренировочного зала. При мысли о встрече с курсантами у меня похолодели ладони. Но висы на этот раз не отвлекались, а заканчивали свою тренировку. В центре зала стоял преподаватель и раздавал указания. К сожалению, мы не слышали ни слова. На аудиторию опустили защитный экран. Он не пропускал звуки и, несмотря на свою прозрачность, на ощупь был твёрдым кап камень а народ внутри вообще видел голограммы, как пояснила Эльма. Поэтому мы могли поглядеть на курсантов совершенно безнаказанно. Что, собственно, и сделали всей группой. Парней интересовали студентки в обтягивающих костюмчиках, а девочки делили овенаров. Я же неожиданно для себя увидела своего ангела-спасителя. А что он там забыл? Неужели голубая кровь? Какой он расы? Авинар или нет? Ангел мало походил на элитных борцов. Казался субтильным недорослем на фоне авинаров. Я бы подумала, что он Лиамвин, но ему не хватало как минимум еще трех глаз. Позмыслить над этим как следует не вышло. Я вдруг резко осознала, что если ангел тренируется вместе с факультетом борцов, то он стал свидетелем моего очередного позора. Я закрыла лицо рукой и выругалась. Оставалось надеяться, что он меня не узнал или не запомнил. От чего то мне было это важно. Я тяжело вздохнула, отошла от поручни перед защитным экраном и поспешила к лифту. «Если мы еще немного здесь постоим, то не успеем пообедать». — поторопила я товарищей. Столовая несказанно порадовала своим разнообразием блюд, атмосферой и уютом. В центре комнаты стояли аккуратные округлые столы и лавочки. Стены украшали чудесные голограммы и звуки живой природы. По углам в горшках росли зеленые фикусы. Андроид в виде женщины-капотки, низенькой, округлой и загорелой, быстро справлялась с очередью и выдавала всем желаемые порции деликатесов. Ну, для меня мясо, свежие фрукты и овощи были деликатесами, которые нам доставались очень редко. А тут, на звездолёте, каждый желающий мог взять себе отбивную или котлету, кашу, салат и фрукт на выбор. Плоды, конечно, отличались от наших земных, хотя и они входили в рацион. весом полюбились наши растения — за свои витамины, полезность и питательность. Так сегодня на обед давали склизкую уву и панкопус. Фиолетовый вытянутый плод, покрытый семечками, как земляника, а по вкусу напоминающий яблоко. Я впервые попробовала его, когда улетала с земли. Поэтому не удержалась и тут же схватила его с подноса в начале раздаточной ленты, не дожидаясь получения основного блюда. Эльма смотрела, как я с аппетитом наворачиваю его, и морщилась. «Бе, это же гадость!» скривилась она и сделала вид, будто её тошнит. Парни повернулись к мышке и шикнули на неё. «Тебе не нравится, вот и не ешь, а другим не мешай. Чего аппетит портишь?» «Не знаю, мальчики». «А я с Эльмой согласна». «На вкус он, может, и хорош, но вот место его дозревания...» Не самое приятное. Представляешь, панкулпус становится пригодным к употреблению только после ферментации в желудке навозного червя, — высказала Шелья, а с ярко-голубыми волосами. Я закашлялась. Сразу вспомнились истории об элитном кофе, который добывался из фекалий Цветты. «Ты не знала?» — удивились все хором. Я посмотрела на наполовину съеденный панкопус и решила, что не хочу жертвовать ничем. В прошлый раз со мной же ничего не случилось. Противненько, конечно, но решила выкинуть это из головы. От жизни надо брать по максимуму, пока я здесь. Тем более, что уву я на дух не переносила. Склизкая, вяжущая ягода напоминала лягушачью икру поэтому бодро захрустела остатками панкопуса. Эльма с девчонками скривилась, а вот парни одобрительно хлопнули по плечу. Обед проходил в дружественной атмосфере, пока не явились курсанты из факультета борцов. Я поспешила допить чай и выданные витамины, когда двое приставал, подошли к нашему столу. «Вселенная шутница опять столкнула нас», — воскликнул прыгучий бугай. «Скрасите наш обед, дамы!» Тут же предложил второй, тот самый блондин авинар, который пожирал меня глазами. «Мне пора. Много работы, извините». Немедленно ретировалась я, прижала к себе поднос и включила гиперскорость. А вот Эльма быстро нашлась, как и другие девчонки. «Мальчики, только если вы угостите нас шоколадом и соком». Я дальше слушать не стала. Парни с кислыми лицами поддержали меня, и мы пошли обратно в мастерскую. Девчонки опоздали на час, и Рырков орал на них ещё два, а также добавил дежурств. Однако такая отповедь никак не повлияла на мою соседку. Она как пришла с довольной моськой, так и ушла с ней. Даже не говорила, всё витало в облаках. Только когда пришла пора ложиться спать, таматарианка активизировалась. «Составь мне компанию. Пойдём прогуляемся до комнаты отдыха и релаксации». Я нахмурилась. «Нам же не положено. Мы младший персонал, а она только для офицерского состава». «Ой, да брось. Нас пригласили». «И кто?» Вопрос вырвался сам собой, хоть я и догадывалась, кто. Откровенно говоря, идти не хотелось. Мне больше импонировала идея сходить в душ, завалиться на мягкую кровать, заглянуть в голосеть, посмотреть новости или сериал, а не искать приключения на свою попу. «Конечно же, Авинары!» почти оскорбилась Эльма, но потом уже более восторженно защебетала. Тусон и Джекс, Красивые такие». Она обрисовала их в воздухе руками, а когда поняла, что я не понимаю ее жестов, пояснила. «Ну, ты их видела». У меня нет желания с ними больше общаться. Буркнула я и сняла робу. Кир, пожалуйста, это уникальный шанс. Ты не представляешь, как там красиво. И если откажешься, больше не сможешь там побывать. Мышка на этот раз не играла. Она действительно очень хотела попасть в комнату отдыха или к тем висам. Я видела, что для неё это очень важно. Знаю, стоило отказаться, Но стало жаль Томатрианку. Я неохотно надела комбинезон и пошла с Эльмой. Комната отдыха располагалась на третьем этаже. И едва мы подошли к смотровому окну, как я поняла восторги Томатрианки. Маленький космический дендрарий под звёздным небом. Висы сидели или лежали на газоне, читая учебники, медитируя или просто дремали. «Ты посмотри!» «Как тут здорово!» «А сколько винаров протянула Эльма. А я, как назло, снова увидела своего ангела. Он лежал на траве и что-то читал. «О, так тебе понравился вейнар?» — заметила соседка мой тоскливый взгляд. Я поторопилась отвернуться. «Вовсе нет. А откуда знаешь их всех по именам? Следишь, что ли?» «Не отпирайся». Естественно, слежу. Надо знать, на кого направить свое обаяние. Твое бы упорство да верное русло. Не удержалась я от замечания. Но Эльма даже не обратила внимания. Она уже рассматривала Вейнара и что-то искала в сети. А у тебя есть вкус? Но безнадежно. Красавчик занят. Вот, смотри. Она показала мне личную страничку Виса на космофоне, где висел статус Помолвлен. Я, пожала плечами, мол, не очень-то и хотелось, однако удержаться от вопросов не смогла. Какой он расы? А Винар, само собой. Сейчас тебе покажу его интервью на шоу «Звёздная жизнь». «А что вы здесь делаете, негодницы?» раздался голос Рыркова позади нас. Я сначала подпрыгнула, а потом втянула голову в плечи. «Вот дерьмо, Гланов!» Спалились. Гуляем. У нас свободное время. Огрызнулась Эльма, едва не уронив космофон. Я скосила глаза на соседку. Вот бесстрашная девка. Ага. Так значит. А ты, Анисимова, тоже гуляешь? Нахмурился старый волк. Я только одним глазком. Интересно же. Пролепетала я в оправдании, нервно теребя край рукава. Ну, раз вы не устали, и у вас много свободного времени тут хвостом крутить. Бегом в мастерскую. У нас срочное задание. Сегодня на тренировке у одной криворукой студентки заклинило оружие, и она пострадала. Нам надо за сутки его разобрать, найти поломку, отремонтировать и заново собрать. Можно еще усовершенствовать. Вы издеваетесь? Мы не успеем. Ничего. «У тебя, Эльма, энергии на десятерых хватит. И, надеюсь, ты вынесешь урок. Не стоит соваться туда, куда у тебя нет доступа». Старик мотнул головой, прогоняя нас, затем сложил руки за спиной и вошел в комнату отдыха. Джейкос и Тусон, которые подошли, чтобы нас провести с Кисли. И под строгим взглядом Рыркова даже не улыбнулись. Эльма скрипнула зубами. Она резко развернулась и, громко топая, пошла в мастерскую. Я этому старому козлу всё припомню. Из-за него я упустила такой шанс. В помещении горел свет, и там всё ещё трудились провинившиеся девчонки. Увидев нас, они приветливо улыбнулись. Вчетвером работа над поломанным джейлом ускорилась. К утру, когда пришли другие ребята, мы его разобрали и нашли неисправность. Рырков нас даже похвалил. Уснули мы в полёте до подушки. У Эльмы не осталось сил даже стонать. Интересно, она хоть и выглядела пустоголовой куклой, оказалась очень и очень грамотным механиком. Думаю, если бы таматрианка захотела, легко нашла бы работу лучше этой. Что её здесь держало, я не понимала. Неужели только парни? Через несколько дней мы прибыли в сектор JR-37, но он пал, и теперь разгружали звездолет. После окончания работ корабль вернётся на орбиту, и там пройдут учения у факультета пилотов и механиков. Так что здесь останутся только борцы, десантники, кураторы и младшие техники со своим начальством. Работы предстояло много, на что Эльма постоянно жаловалась. Бедняжке совсем не хватало времени на личную жизнь, но я за пять дней пути уже привыкла к станотству-то И сейчас, когда колесо подъемника попало в щель, и у нас не получилось его вытолкнуть, мышка громко взвыла, всплеснула руками и выдала. «Все, я больше не могу. Объявляю перекур, иначе... Иначе я просто разломаю эту штуковину гланом на запчасти». Эльма устало присела на край подъемника и уставилась на выстроившихся перед своим куратором в шеренгу борцов. «О, я же тебе так и не рассказала про виса, на которого ты засмотрелась», — вспомнила напарница. «Совсем меня Рырков замотал своей работой». «Да нет, тебе показалось», — тут же отмахнулась я. «Ой, да брось. Этот красавчик ни одной тебе нравится. Он же топовая модель у себя на Айвенрейсе. Может, Вейнар и не Бугай, как все остальные. Но он почти не уступает сокурсникам. Давай, погляди на его интервью. Эльма быстро открыла уже отложенное видео на космофоне и сунула мне в руки. Сегодня у нас в гостях звезда журнала ТОП, наследник семьи Лон лучший выпускник Академии галактических ресурсов, планетоведения, природоведения и экологии Айнрейса «И простой сердцеед, Вейнар, Нордишар, Орнлонтольн почти прокричала ведущая. «И я, Каэль Амур, ваша бессменная ведущая, непременно раскрою все тайны об этом горячем парне!» Сидящие зрители взорвались воплями и аплодисментами. Именно под них на сцену вышел мой ангел. А Вейнар широко улыбался, обнажая небольшие клыки и играя ямочками на щёчках. Одной рукой он придержал полы своего пиджака, другую положил за спину и изящно поклонился своим фанатам, а потом подмигнул и послал воздушный поцелуй. «Здравствуйте! Спасибо, что заглянули на шоу «Звёздная жизнь». «Это честь для меня», — улыбнулся Вейнар и присел на диванчик напротив кресла ведущей. В каждом его движении чувствовалась грация и изящность. Я не могла наглядеться и невольно расширила экран, чтобы посмотреть на ангелочка поближе. Хотя, какой он ангел? Дьявольский искуситель, вот он кто. Всех присутствующих здесь висов интересует лишь одно. правдивы ли новость о вашем окончании карьеры модели? Неужели мы больше не увидим показа мод с вашим участием? Это правда. Катастрофа. Наша вселенная теряет очередного красавчика. Миллионы женских сердечек будут разбиты. Скажите, с чем связан уход? Целью моей жизни никогда не была модельная карьера. Просто пришло время идти дальше. Куда дальше? Насколько нам известно, вы наследник семьи и можете заниматься любым делом. Съемки и показы мод — всего лишь источник дополнительного дохода. Приятно, когда ты обеспечиваешь себя полностью сам. Я окончил академию и мечтаю работать по специальности. О, это ответ настоящего мужчины. Но нам стало известно от тайного осведомителя, что вы отклонили предложенные контракты на работу в качестве ведущего эколога. «Ничего от вас не утаишь», — усмехнулся Вейнар. «К сожалению, наши мечты иногда приходится откладывать». Звучит печально. Если такой виз, как вы, не может реализовать свою мечту, на что рассчитывать простым смертным? Какова настоящая причина вашего ухода? Очевидно же, карьера борца. Продолжу семейную династию. Прозвучало это, как мне показалось, фальшиво. Хотя ангелок и улыбался. «Дамы, держите свои трусики». «С таким борцом наши исконные враги точно потерпят крах, а мы сможем спать спокойно», — пошутила ведущая. Послышался виск, аплодисменты, признание в любви. Кая выждала минуту и продолжила. «А ваша невеста и семья одобряют такой выбор?» Секундная заминка. И потому как парень сжал ладонь, мне стало ясно, что для Вейнара это неудобный вопрос. «Моя семья, как и невеста, поддерживает меня. Кто, если не мы?» Альянс продолжает теснить гланов, отгоняет всё дальше и дальше, помогает новым союзникам. Поэтому мы, как никогда, должны стремиться поставить точку в этом тысячелетнем противостоянии. Слова настоящего воина. Но всех фанатов интересуют и другие подробности вашей жизни. Мы подготовили список самых популярных вопросов. Кай открыла планшет и начала зачитывать их. Первый. Сколько тебе лет? В сети полно противоречивой информации, так что мы требуем настоящего ответа. Двадцать два. И это вовсе не секрет. Отмахнулся Вейнар и закинул ногу на ногу. Твое хобби. Хм, это не слишком мужественное занятие. Ангелок многозначительно поиграл бровями. «Заинтересовали». «Это мои милые растения в горшках. Недавно купил несколько редких экземпляров. Кактусы из земли. У меня внутри что-то дрогнуло. Неужели такой виз, как он, интересуется отсталой, загибающейся планеткой?» «Хотела бы я быть вашим цветочком». Тогда вам было бы ужасно скучно. Ведь меня целыми днями не бывает дома. о oh. Ведущая показательно расстроилась, но тут же ухватила за слова Вейнара. «Значит, выращивание растений — не единственное ваше увлечение?» «Естественно. Меня интересует многое. Культура и история разных рас, единоборства, книги, посиделки в баре, в обществе прекрасных дам. Таких, как вы». Голос Авинара стал низким, таинственным, так что мне сразу захотелось оказаться на месте той самой Каи. Ведущая засияла и приложила руки к щекам. «Я пришлю вам свой номер». Дальше смотреть на заигрывание парня не хотелось. Я попыталась вернуть космофон Эльми, но та затормозила меня. «Смотри дальше». Увы, но моя невеста жутко ревневится так что я всё свободное время провожу с ней. «Ох, какой удар! Мы с вашими поклонницами считаем, что это несправедливо. Вы слишком хороши, чтобы принадлежать одной даме». Вейнар засмеялся и развёл руками. «Есть у тебя хоть один недостаток?» «Есть, и не один. Я отвратительно играю на музыкальных инструментах. Мой удар слевой слабее, чем правой но я над этим работаю. Владею всего пятью языками. И наречие инсектоидов мне совсем не дается. Кайли Амур сделала наигранно кислое лицо и прижала руку к груди. «Нет, вы слышите? Это все его недостатки. А как же разбросанные носки? Склонность к азартным играм или невыносимый храб?» «Нет, такого нет», — усмехнулся Вейнар. «Брось свою невесту и женись на мне», — томно прошептала ведущая. «Так сейчас думают все, кто смотрит наше шоу. Серьёзно. Вы слишком хороши, чтобы быть реальностью. Можно я вас ущипну? Проверю, неведение ли вы. Так как все висы, которых я знаю, даже наполовину не так хороши, как вы». «Ну, попробуйте». Вейнар встал и подошёл к ведущей. А когда она попыталась его ущипнуть, он её закружил и легонько приподнял. А! – <соспит> вскрикнула Кай от неожиданности. «Я вам клянусь, он реален, а ещё он хорошо танцует. Спасибо всем, кто посмотрел наше шоу. Время передачи подходит к концу. Подробную биографию о Вейнаре вы сможете найти на сайте канала. А мы с вами прощаемся. До новых встреч!» Правда же? Вейнар хорош. Красивый, состоятельный, романтичный, добрый. Да он идеален. Эльма мечтательно закатила глаза. Позер он. Видно же, что выступал на камеру, не согласилась я. А еще была гур. Эльма рассмеялась. Разве это минусы? Что за конфетки тут спрятались? Раздался за спиной голос Тусина. Я подскочила и обернулась. Засмотрелась на видео, увлеклась мыслями, слишком задумалась, и изменение окружающей обстановки стало полной неожиданностью. Огляделась. Курсанты уже разошлись, а всего несколько минут назад борцы стояли на плацу перед своим куратором. Но на том месте уже было пусто, а один из них незаметно подкрался к нам. Я чувствовала себя добычей, которую поймали в ловушку. «Мы вовсе не прятались», — мягко проговорила Эльма, грациозно поднялась и поправила волосы. Я понимала, что соседка сейчас начнёт заигрывать и попытается охмурить Авенара, Так что мне тут делать было нечего. «Ой, кажется, я забыла ключ», — выпалила первое, что пришло в голову, и поторопилась смыться. «Но я не я, когда смущаюсь». Естественно, в тропях я не рассчитала свои габариты, ударилась ногой о погрузчик и полетела на пол. А через доли секунды меня уже прижимал к себе Туссон. «Какая неловкость! Аккуратней, малышка. Меня тут в следующий раз может не быть, и тогда ты непременно поранишься». Парень схватил мою руку и облизал маленькую царапинку, из которой сочилась кровь. По телу поползли колючие мурашки. Мне надо было что-то сказать, вырваться или убежать. Но я оцепенела. Смотрела на блондинок круглыми от страха глазами и дрожала. — Что за медовый аромат и сладкий вкус у тебя, девочка? — восхитился Авинар. Клыки тусыно удлинились, а глаза странно заблестели. — Твой запах завораживает. — Прогуляемся? — предложил парень. — Я... я... я... «Нет». Наконец очнулась я и отскочила от Эвинара. «Ой, Тулсен, отстань от девочки. Видишь, она не заинтересована». Вмешалась Эльма и близко-близко подошла к блондину. Парень перевёл свой хищный взгляд на соседку. «А ты заинтересована, значит?» Ласково прошипел он. Эльма вместо ответа расстегнула пуговичку и выгнула бровь. Я поняла, что это мой шанс сбежать, и поспешила в мастерскую, откуда надо было забрать оставшиеся вещи. Пускай та отарианка развлекается без меня. Но едва я дошла до укромного уголка, как меня накрыло послестрессовое состояние. Я прислонилась к стене, а потом сползла вниз, закрывая лицо руками. Но почему я такая неуклюжая растяпа? Почему не смогла ответить ничего? Надо было сразу отбрить Авинара, и всё. А я мямля, веду себя как жертвенная овечка. Сейчас же на ум приходило много колких фраз, но в тот момент в голове стояла тишина, а язык прилип к небу. «Ничего, в следующий раз обязательно справлюсь», приободрила я саму себя и начала вставать. Но меня тревожил ещё один момент. «Откуда у Авинаров клыки?» В брошюре про соведение такая информация отсутствовала. Точно помню, так как реквизировала её и частенько перечитывала. И там авинары описывались как обычные люди, разве что более сильные, без каких-либо уникальных особенностей. Но, кажется, они всё-таки есть. И это их манера принюхиваться, словно у животных. Бррр. Я передёрнула плечами сделала дыхательную гимнастику и пошла в мастерскую. Там всё ещё сидел Рырков и химичил над каким-то своим проектом. «О, Анисимова! Вернулась за оставшимися вещами. А твоя напарница где?» «А, не отвечай, и так понятно. Опять хвостом крутит». Я просто кивнула и подошла поближе посмотреть на филигранную работу мастера. «Хочешь помочь мне?» Добродушно предложил дедок и указал на комплект инструментов. «Спрашивайте, это очень интересно». Рырков ухмыльнулся. «А то светлая голова. Анисимова, бросай ты эту работу. После окончания практики приходи сдавать экзамены и поступай к нам в ВКУ на факультет механиков. Нравишься ты мне, умная девка, возьму тебя к себе ученицей. ученицы». Я улыбнулась. На душе стало тепло и приятно. Хоть кто-то здесь оценил мои старания и понял меня. Спасибо. Но у меня нет денег для оплаты учёбы. Я и здесь-то оказалась по этой причине. Призналась я Рыркову. А с плеч будто гора свалилась. Видимо, подсознательно. Хотела, чтобы он знал, что я не такая. Что я не хочу, как подавляющее большинство девушек на корабле, охотятся за богатыми парнями и их благодарностью. «Прижми вот здесь, а я припаяю», — вилял начальник, а потом, насупив кустистые брови, продолжил. «Лукерья, не гневи, старика! В ВКУ есть бесплатная квота, плюс денежное довольствие для талантливых и одарённых молодых висов. Приходи, а я подсоблю». Я растрогалась и в глазах защипала. Неужели так бывает? Кажется, только встречаешь Виса, а он уже становится близким. Кажется, что вы уже давно знакомы и просто потерялись, а теперь снова встретились. Отставить слезы, — скомандовал Рырков. Испортишь мою работу. Я шмыгнула носом и кивнула. Не падай духом, девочка, все будет хорошо. Я вижу в тебе задатки, упорство, трудолюбие и доброту. Единственное, чего тебе не хватает, — толчка и наставника. А последний уже моя задача. Пока будешь на практике, дам тебе кое-какие материалы. Почитаешь, сделаешь несколько проектов, подготовлю тебя к экзаменам. Усмехнулся в усы Рырков. Мне же захотелось его обнять от радости. Здесь еще никто и никогда не был ко мне так добр, кроме Вейнара. Настроение мигом поднялось, и будущее, казавшееся мрачным и беспросветным, заиграло новыми красками. Я занималась интересным делом, а скоро заработаю деньги и смогу подлечиться. Поэтому внутри я ликовала. В этот момент голова у меня закружилась, и из носа потекла кровь. Я едва успела подставить руку, чтобы не испортить проект Рыркова — новое оружие для псиоников. Извините и они специально», — прогнусавила я, запрокидывая голову и зажимая нос рукой. Начальник как-то быстро всё отодвинул и подскочил ко мне с платком. «А ну-ка, вставай и пошли к врачу». «Кровь носом плохой показатель», — непреклонно заявил начальник. «А я... я знала причину. Ещё тараканий доктор сказал об этом». Носовые кровотечения, головокружение, тошнота, постоянные боли — они были моими извечными спутниками. И по какой-то причине не беспокоили меня после поездки в Сизван. Я даже подумала, вдруг врач ошибся, и витамины с хорошим питанием вылечили меня. Но, видимо, зря надеялась. Так и что мне теперь сказать Рыркову? Я стыдливо опустила глаза. Старик будто прочитал мои мысли. «А ну, рассказывай, негодница!» Потребовал он, усадил меня на стул снова и встал передо мной, нетерпеливо сложил руки на груди и раздраженно замахал своим пушистым хвостом. Нечего тут говорить. Сказали, что у меня какие-то опухоли, поэтому и пошла сюда. Деньги заработаю, пройду лечение. «То есть ты в курсе?» угу. К врачу местному ходила? Нет пока. Обязательно зайди. Может, и не вылечит, но симптомы купируют, — Велел наставник. А сейчас иди, приложи лёд, приведи себя в порядок. И давай заканчивать здесь. Надо убраться отсюда до отлёта. А то увезут нас с тобой на орбиту. И будем там куковать весь месяц. Я хихикнула. А ничего, такая перспективка. Хорошая. Подальше от всех назойливых прилипал и Эльмы. Тишина и спокойствие. Красота. Но, увы, за такое могут и жалованье лишить.